Глава 4. Гости и охота. На следующий день мне даже удалось поучаствовать в одном занимательном событии, а именно охоте. Хоть Агер понемногу и таскал припасы из города, хотя как он это проворачивал при дефиците еды и воды и, главное, как он успевал на всё это находить время, для меня осталось загадкой. Одних их явно было недостаточно для того, чтобы прокормить целое племя. Однако в этот раз охота была настолько странной, насколько это было возможно. Начать стоило хотя бы с того, что охотники не взяли с собой ни ножей, ни самострелов, ничего такого, только верёвки. Прочим, я не успел подумать о том, как охотники будут бегать с верёвками за немногочисленным пустынным зверьём, почти сразу я понял, зачем меня зовут с собой. При том, что среди жителей костиливы, что среди постоянных кочевников, отношение ко мне было достаточно трепетное, и логичнее было бы оставить меня в лагере в безопасности, отдыхать и набираться сил. Вместе с группой, в которую, помимо меня и Агера, входило ещё порядка 10 мужчин, мы в течение часа прибыли к очередной каменной впадине которая почти наверняка в лучшие времена была водоёмом. "Сегодня охота будет простой", с улыбкой сказал Агир, когда мы прибыли на место. "Просто наполните эту яму чешуйкой, хотя бы наполовину". Я подчинился, уже догадываясь, что именно задумали охотники и для чего меня собственно сюда притащили. Наполнение водоёма заняло около 10 минут. "А теперь ждём", довольно сказал Агир. "Может, окунуться, только быстро". Охотники не стали отказываться от такой возможности и быстро, скинув в себя снаряжение и одежду, погрузились в воду. При этом они действовали трепетно и осторожно, словно до конца не веря, что с драгоценной влагой можно поступать так расточительно. Но когда они вылезли из воды, на их лицах была написана такая радость, что нельзя передать словами. С другой стороны, а как же иначе в такой ситуации? Они о подобном в лучшем случае только от своих бабушек и дедушек слышали после чего все мы обосновались неподалёку от водоёма, укрывшись от жары теми скромными средствами, что нам были доступны, и принялись ждать. Меньше чем через час к водоему стали стягиваться животные. Какие-то зверьки наподобие белок, только крупнее раза в два, и шёрстка полностью жёлтая, идеально позволявшая им маскироваться. Между камней стали мелькать достаточно крупные ящеры чёрного и фиолетового цветов, бесшумно ныряя в воду. Это, как я понял, и были те самые пуири, с которыми меня часто сравнивали в мире Руарах. И что самое печальное, это было только начало. К источнику воды, казалось, тянулась вся живность, которая только была в округе. Пустынные рысички, которые, кажется, называются феники, медленно подбирались к источнику воды. Какие-то существа, похожие на львов, вот только грива не такая пышная и очень короткий хвост. Прилетела даже пара ферстов, которые в диком варианте, стоило признать, выглядели не намного лучше домашних. Ага. «А вот и те, кого мы ждём», довольно прошептал Айгер, высматривающий в потоке зверей кого-то ещё. Через минуту и я увидел, кого же ждали охотники. Это оказалась стайка небольших пустынных или степных оленей, вроде сайгаков. Они тоже медленно брели к источнику воды. Что самое интересное, никто из зверей не нападал друг на друга. Все по возможности или держались в стороне, или ждали своей очереди. Но никто ни на кого не бросался, словно неведомый слон, хатхи, протрубил в водяное перемерье, и все ползли к воде, даже зная, что это небезопасно, даже подозревая, что это ловушка, звери всё равно упорно брели к спасительной влаге. Охотники во главе с Агером тем временем приблизились к сайгакам. Те на них никак не отреагировали, просто продолжали брести к воде. Кочевники же тем временем принялись деловито ощупывать каждое животное, и по итогам на трёх сайгаков была накинута верёвка. Справедливости ради стоило сказать, что охотники поступили достаточно благородно. Из всего стада они выбрали самых старых и слабых. Более того, они даже позволили выбранным зверям также напиться воды перед тем, как увести. Конечно, напившиеся и получившие прилив сил животные сопротивлялись, но охотники предусмотрительно перевязали сайгаков и вокруг шеи, и поперёк туловища, так что те, получив несколько внушительных ударов, покорно склонились и пошли за ведущими их охотниками. Вот такая вот охота чешуйка, довольно сказал Агер. Как видишь, всё предельно просто. Не надо ни за кем гоняться, никакой жестокой погони. Просто организовал источник и ждёшь, пока тебе кто надо сам придёт в руки. Наши мудрецы могут такое проворачивать, но их нужно двое, а то и трое, и несколько часов работы, чтобы водоём наполнить. Впрочем, ты наверняка и так уже догадался, что их способности не идут ни в какое сравнение с твоими. Всё равно, как-то это мерзко, пробормотал я. Одно дело, когда ты охотишься, и у каждого животного есть шанс спастись. А тут тут животные знают, что идут на собственную смерть, но всё равно идут, потому что не идти это тоже смерть. И такое, впрочем, чему тут было удивляться? Так устроена дикая природа. Или ты должен кого-то сожрать, или же сожрать должны тебя. Ну, тут уж что поделать, маленький поели. — сказал ещё один охотник с тёмно-серебристым цветом чешуи, управляясь со своим животным. — Жизнь так устроена, что надо кого-то есть. Да и посуди сам, так ли уж плохо для них вышло. Мы отобрали самых слабых членов стада, которые через три-четыре седьмицы так и так подохли бы. А остальное стадо в обмен на это сумело напиться воды и теперь получило куда больше шансов на выживание. — Да и вообще, — проворчал Айгер, которого при всей его толсошкурости казалось всё-таки задели мои слова. Для тебя, в том числе, стараемся. Ты же другую еду есть не можешь. А у нас запас мяса, между прочим, тоже не бесконечный. Со стыдом мне пришлось признать, что определённый резон в словах Альбиноса был. Конечно, можно долго сокрушаться о том, насколько жестоко устроена жизнь и природа, вот только сожалеть о том, как бедные сайгаки, вынужденные идти на собственную смерть, а потом через несколько часов спокойно уплетать их же мясо, это уже начинало отдавать душком лицемерия. Через 2 дня прибыл первый из трёх отрядов пустынных кочевников, о которых говорил Арсений. И судя по тому, как тепло поприветствовали друг друга мужчины и женщины, как быстро стали помогать устанавливать палатки прибывшим, как дети с визгами и воплями побежали обниматься друг с другом, а потом с такими же визгами побежали к водоёму, который я теперь наполнял для них каждый день, отношения между ними были самые, что мне на есть близкие. С другой стороны, разве могло быть иначе? Ведь все они — осколки одной когда-то великой расы. И для того, чтобы выжить, они не могли не проникнуться к последним выжившимся родичам с самой крепкой дружбой, какой только возможно. Уверен, что они и кочуют-то по отдельности только потому, что так проще собирать скудные пустынные ресурсы. Была бы их воля, они, конечно же, жили бы вместе. Но вот перед моим взором предстал и тот, чье появление вызвало больше всего волнения — С одного из ферстов, которые уже учуяли источник воды и нетерпеливо били лапами, тоже желая поскорее напиться, помогли спуститься очередному Вимрана в длинном тёмном плаще. Ростом он чуть уступал Арсине, зато был более крепко сложен. Его чешуя была глубокого фиолетового цвета, а когда он повернул ко мне своё лицо, вместо глаз я увидел на них лишь два бельма. Этот Вимрана был полностью слеп. Тем не менее, как только Вимрана спешился... Его рука тут же поднялась и безошибочно указала в мою сторону, и двое мужчин, которые его сопровождали, тут же бережно подхватили своего предводителя и помогли дойти до меня. «Значит, вот о ком говорил Арсений!» Тихо прошелестел мудрец, вперев в меня пустой взгляд. «Да, хоть глаза мои не видят мира обычного, зато я вижу образы мира духовного. И да, мальчик, твоей левой руке бьется великое, Поистине великая и чудесная сила. Мне от этой реплики стало немного неуютно. До сего момента я предпочитала, чтобы никто не знал о том, что вся моя магия, по сути, заключена в моей левой руке, ибо источник её это артефакт, пусть и срошившийся с моей плотью, потому что меня не набеждало ощущение, что в этом случае, даже если путь домой для меня и сыщется, мою левую руку могут просто отрубить и оставить на память, исключительно в самых благородных целях. Ну, вернее, если это артефакт, то приспособить его так, чтобы он постоянно производил воду, как какой-нибудь фонтан. Потому что даже если это и не получится, не факт, что существа, жизненно нуждающиеся в воде, не захотят попробовать. Тебе не стоит бояться, маленький поири, мягко сказал Хейля твой вимрана, для которого, казалось, и эмоции собеседника не были тайной. Никто не станет причинять тебе вреда. «Да всё же мы бы хотели поговорить с тобой и поговорить откровенно. Как ты позже поймёшь, это и в твоих интересах. Но не сейчас, конечно. Сейчас мне требуется отдохнуть с дороги. Да и дождёмся уже остальные племена. Маури и Адреста тоже, несомненно, захотят с тобой поговорить». После этих слов старейшина внезапно закашлялся сухим кашлем. Один из помощников тотчас потянул его в сторону шатра Арсинии. Мастер Даяо, прошу, пройдёмте в палатку. Вам обязательно нужно отдохнуть после долгого пути. А, да, да, мой мальчик, конечно. И когда старик уже ковылял прочь, до меня донеслось его бормотание: "Эх, что за жизнь такая? С водою я в таком возрасте был бы в самом расцвете сил, а так уже старая развалина, только что песок не сыплется". Мудрецы увели в шатёр. Я же решил посидеть у коловоды. И баналичие рядом источника воды всегда помогало мне успокоиться и расслабить разум, тем более, что мне было о чём подумать. Вот только подумать у меня не получилось. Несмотря на то, что я уселся от воды достаточно далеко, чтобы на меня не летели брызги от развязчивых в воде ребятишек, те всё равно умудрялись доставать до меня. Возможно, что и специально. Вот что значит дети. Вчера им говорили, что воды мало и её надо экономить, и они послушно это делали. А сегодня воды стало много. И это значит, что теперь можно побаловаться. Минуты две я терпел и отсаживался на пару шагов подальше, но после того, как один из зелёных мальчишек, ловко ударив ладонью по воде, метко запустил струю воды прямо мне в морду, терпение лопнуло, и я, вскочив, стал творить из себя в руках водные шары, которые тут же запускал в вредзящихся малышей. И к большому моему удивлению, им это невероятно понравилось. После того, как первые пятеро сорванцов получили заряд воды по чешуйчатой мордашке, уже весь водоем кричал мне «Меня! Давайте в меня! В меня бросайте! В меня!» Не став отказывать им в таком удовольствии, я начал метко выстреливать в самых наглых и голосистых. Вот только теперь маленькие Вимрана, будучи готовыми к такой атаке, смогли меня изрядно удивить. В самый последний момент, перед тем, как шар воды по идее должен был в них врезаться, они уходили под воду. Да так быстро и ловко, что в это было трудно поверить. Казалось, в них заговорили спящие гены их расы, и они вели себя так, словно прожили в воде всю жизнь. Они вчера узнали, как это вообще бывает. И когда снаряд улетал в молоко, они высовывались и, показывая тонкие язычки, и, крутя рожками, требовали ещё. Впрочем, вскоре мне это наскучило. Водушевление и радость, которые я не испытывал уже очень давно, исчезли так же быстро, как и появились. Я устал и опустился обратно на камни. А чтобы малыши в Имрана больше меня не дёргали, я создал в водоёме небольшой водоворот, и теперь они с визгами и воплями плавали по кругу, открыв для себя новое развлечение. Вот только такое развлечение было чревато непредвиденными последствиями. Примерно полчаса спустя около водоёма показались трое взрослых, по обязанности которых ходило приглядывать за малышами, и увидев водоём, в котором я разогнал водоворот уже до приличной такой скорости, закричали. «Куда ж ты по Ире смотришь?» Их же сейчас вниз утянет. И не успел я, помнится, как они нырнули в водоём и поспешно стали вытягивать из него детей. Да погодите, погодите. До меня наконец дошло, что они имеют в виду. Нет там никакой расщелины. Это я водоворот сделал специально. Как ни странно, взрослые, хотя и пребывая на грани паники, услышали меня с первого раза. Я вскочил на ноги, поспешно остановил водоворот, давая им понять, что опасности нет. Надо отдать взрослым должное. Сориентировались они быстро. Зелёный вемрана скомандовал: "Все на берег и по палаткам отдыхать". Дети, как в общем-то, детям и положено, тот же пренез жалобно возражать. Прося, наверное, традиционные для всех детей 500хов, то есть сдешних минут. И хотя их злёзные просьбы у взрослым явно резали ножом по сердцу, ибо те понимали, что возможно для малышей это единственная в жизни возможность так тесно познакомиться с водой, всё же стойко выдворили всех детей из озера и отправили куда было велено. Не расстраивайтесь, сказал я ему догонку. Вечером я вас ещё покатаю. А водички в нас постреляете? спросила девочка с интересным жёлто-синим оттенком чешуи. После этой фразы трое взрослых мрачно посмотрели на меня. Да уж, этих слов им слышать явно не следовало. Затем двое других воспитателей увели детей, а зелёный подошёл ко мне и мрачно спросил: "Что, что вы с ними делали? Позвольте поинтересоваться". Ну, метал в них шарики воды. Неловко сказал я, избегая взгляда требовательных чёрных глаз, после чего добавил: "Да вы не переживайте, я аккуратно стрелял, и вообще я почти не попадал, и вообще они первые начали". Кто бы сомневался? "Так вот, тебе сколько стрелок?" со снисходительным превосходством спросил зелёный. От этого, казалось бы, невинного вопроса меня внезапно пробрала злость. Не эту ж, после всего, что мне пришлось пережить, меньше всего хотелось, чтобы меня начали отчитывать как маленького. Вы что, собрались здесь права качать?" с тихой угрозой в голосе спросил я. "Не вопрос. Хотите, сейчас это озеро высохнет, и вам больше не придётся беспокоиться о том, что дети могут в нём поколочиться". Зелёный вемрана от этого вопроса испуганно втянул голову в плечи. Казалось, он только сейчас понял, с кем разговаривает. "Нет, конечно нет. Прошу меня простить", пробормотал он, кивая и поспешно удаляясь вслед за остальными. Я же уселся уже возле неподвижного и не особо чистого озера и мрачно уставился вдаль. Почему-то тот факт, что я поставил на место этого бедолагу, вся вина которого заключалась в том, что он беспокоился за детей, совершенно не радовал. И всё же эту границу очертить стоило. Я это я, а они это они. И это не должно перерасти в мы, иначе иначе неизвестно, что произойдёт в таком случае. Но почему-то казалось, что именно этого нельзя было допустить. Допустить того, чтобы я стал одним из них. С другой стороны, а что если вернуть воду в этот мир можно только так? Что восстановить гармонию в мире возможно лишь самому став её частью, хотя бы на время. Не знаю. Чем дальше шло моё путешествие под названием жизнь, тем меньше оставалось вопросов, на которые можно было бы дать однозначный ответ.